«Очень хорошо», — одобрил комиссар, — «но мне бы хотелось знать, что сказали Эрлицы. «Пожалуйста, не отвлекайтесь». «Отчет эрлийцев вызвал у нас некоторые сомнения», — честно признал Федот. «Уточните», — попросил Над. «Ляпсус, вторые сутки на дежурстве, вот и написал черт знает что», — подал голос Захар. «Я попросил отца Динамуса провести повторное исследование». «Какое заключение дал брат Ляпсус?»